Глава двадцать третья. Тёмная ночь. — Вовка, я с Шурупом домой пошла, — громко объявила ветка. — Ты оставайся, если хочешь, а меня Витька проводит. Надя, отпустишь его? Надя фыркнула. Шуруп был усталый и сонный, молчал, тяжело вздыхал. На улице Слушкин взял его за руку. Тьма была прозрачной отсвечения снега. Представляешь, Витка, я недавно одной своей ученице рассказывал историю нашего выпускного романа, неожиданно признался Служкин. Приврал, конечно, с три коробы. Она затащилась, а мне грустно стало. Давай как-нибудь съездим снова на ту пристань. Зачем в такую даль ехать? Когда и дома можно. Дуры ты, Игорьчился Служкин. Они по заснеженным тротуарам тихонько дошли до клуба, и тут Служкин обнаружил, что забыл дома сигареты. Блин, ветка пробормотал он. Можно я до киоска сгоняю? Сгоняй, согласилась Светка, только недолго. Я жду тебя дома. Служкин побежал по улице, оставив Ветку с шурупом. обогнул здание клуба и углубился в парк, который все называли Грачевником. Фонари здесь не светили, и Слушкин сбавил ход до шага. В Грачевнике стояла морозная черная тишина, чуть приподнятая над землею белизною снега. Тучи над соснами размело ветром, и кроны казались голубыми, стеклянными. Дьявольское... В журнальное небо было как в споротые брюха, и зелёной электрической болью в нём горели звёзды, как оборванные нервы. Служкин свернул с тропы и побрёл по мелкой целине, задрав голову. Ноги вынесли его к старым качелям. В ночной ноябрьской жути качели выглядели как пытушный инструмент. Смахнув перчаткой снег с сиденья, Слушкин взобрался на него и ухватился руками за длинные штанги, будто за верёвки калыколов. Качели заскрипели, поехав над землёй. Слушкин приседал, раскачиваясь всем телом и двигая качели. Полы его плаща зашелестели, разворачиваясь. Снег вокруг взвихрился белым пуделем, заметался вслед размахам. Слушкин Раскачивался всё сильнее и сильнее, то взлетая лицом к небу, то всей грудью возносясь над землёй, точно твердь его не притягивала, а отталкивала. Небосвод, как гигантский искрящийся диск, тоже зашатался на оси. Звёзды пересыпались из стороны в сторону, оставляя светящиеся царапины. С асвистом и визгом ржавых шарниров Служкин носился в орбите качелей, искры жизни в маятнике вечного мирового времени. Рожав пальцы в верхней точке виража, он спрыгнул с качелей, пронёсся над кустами, как чёрная страшная птица, и грянулся в снег. Кряхтя и охая, он поднялся и поковылял дальше. Опустевшие качели, качаясь по инерции, стонали посреди пустого ночного парка. Служкин выбрался к автобусной остановке и прилип к киоску. Бутылку водки и откройте сразу, как пиво заказал он. Он сунул в окошко деньги и вытащил бутылку. Алёна спросил он и приложился к горлышку: "Настоящее со врели и закуской. Закусить надо". «После первой не закусываю», — сказал Слушкин, — и пошел прочь. Возле подъезда ветки он долго щурил глаза и считал пальцем окна. Свет у ветки не горел. Ветка не дождалась его и легла спать. В веткином подъезде Слушкин сел на лестницу и начал пить водку. Постепенно он опростал почти полбутылки. Сидеть ему надоело... Он встал и пошел на улицу. Потом началось что-то странное. Бутылка утерялась, зато откуда-то появились так и не купленные сигареты. Какая-то мелкая шпана за сигарету платы пыталась перетащить Слушкина через какой-то бетонный забор, но так и не смогла. Потом Слушкин умывался ледяной водой на ключике, чтобы привести себя в чувство. Потом у бани... пил какой-то портвейн с каким-то подозрительным типом. Потом спал на скамейке. Потом на какой-то стройке свалился в котлован и долго блуждал в тьмах в недрах возведённого фундамента, пытаясь найти выход. Выбрался оттуда он грязный, как свинья, и почти сразу рядом с ним остановился милицейский уазик. Слушкин пришёл в себя только в ярко освещённом помещении отделения милиции. "Г-о, испуганно сказал он. Где я? Вы отрезвили, что ли?" "Сидеть!" заорал на него через стойку сержант. Слушкин присмотрел и зираис и потрогал физиономию. "Целали?" Из коридора напротив донёсся рёв и пьяный мат. Одна из дверей распахнулась и наружу вывалился мужик в расстёгнутой рубахе и трусах. Ему выкручивал руку второй милиционер. "Хазин, помоги уложить", закричал он. "Убью, если пошевелишься", пообещал сержант Служкину и с дубинкой побежал на помощь коллеге. Едва оба милиционера заволокли мужика в комнату, Служкин метнулся к телефону на стойке и набрал номер Буткина. Буткин это Слушкин, быстро сказал он, выручая её в трезвике. Вернулся сержант Хазен, сел, подозрительно ощупал Слушкина взглядом и начал скучно допрашивать, записывая ответы. Изображая предупредительность, Слушкин отвечал охотно и многословно, но всё врал. Минут через 15 в отделение решительно вступил Буткин. Он уверенно пошагал сразу к стойке. Его расстегнутый плащ летел ему вслед страшно и грозно, как Чапаевская бурка. Слушкин дернулся навстречу Буткину, и Буткин одновременно с сержантом свирепо рявкнул. — Сидеть! — У вас, значит, этот голубь, — проговорил Буткин, по-хозяйски опираясь на стойку. — А я ищу его который час. Какие с ним будут формальности? Не меньше получаса прошло, пока Будкин заполнял какие-то бланки и расплачивался. Наконец он грубо подхватил Служкина подмышку и потащил на выход, прошипев в край рта: "Ногами скорее шевели, идиот". От милицейского подъезда они днунули к ближайшей подворотне. "Ты чего? В ментовке бомбу заложил?" задыхаясь, спросил Служкин. «Быстрее надо было, пока этот сержант меня не вспомнил», — пояснил Буткин и хихекнул. «Я в школе у него два года в сортире мелочь вытрясал». «А ты где пропадал? Почему грязный такой? Надька мне уже сто раз звонила. Ты чего бесишься-то, Витус?» «Я не бесю... не бесю... короче, все ништяк». «Да...» — Буткин закурил, печально рассматривая Слушкина. «Да...» Вот сичас тебе и будет ништик. А у тебе нельзя отсидеться, робко спросил Слушкин. Хэ, у меня негде. Там сейчас Рунёва с Колесников. Ни фига себе удивился Слушкин. А чего они делают? Что ты с веткой делал? Торпеду полировал. Вот и они тоже. А ты чего? Что, что, хи-хикнув, передразнил Будкин: "Варю суп харчу". Пусть рыхлются, полос не протрут. Пойдём лучше пиво пить. Угощаю. Только на рассвете Служкин позвонил в свою дверь. Ему открыла сонувшаяся Надя и посторонилась, пропуская в прихожую. "Это я, твой пупсик", беспомощно сказал Служкин. "Ну что?" Удовлетворила тебя ветка как женщина, поинтересовалась Надя недобро сощурившись. Нет, виновато сознался Служкин. Жаль, что квартира твоя, и я не могу тебя выгнать. Я надеюсь, что сегодня, твой день рождения, уже кончился. Кончился, покорно согласился Служкин. Ну и у меня с тобой всё кончилось, спокойно заявила Надя. И с размаху сие сделал ему по скуле.